Лоренцо сидела в открытой бричке. Бричка стояла метрах в пятистах от усадьбы прямо посреди поля. Светила луна. Лоренцо с улыбкой наблюдала, как через поле к ней быстро приближаются три мужских фигуры. Кто-то из бегущих споткнулся и упал на траву. Лоренцо громко засмеялась. — Тссс! — зашипел первый из подбежавших. Это был Маргадон. Я тебе сказал, ни звука. Тут же из темноты возникло лицо Калиостро. Сзади, прихрамывая, появился Жакоб. «Здорово, ребята!» — весело крикнула Лоренцо. снова зашипел Маргадон. «Ты же обещала! Тихо!» «Зачем вы приехали, Лоренцо?» — строго спросил Калиостро. «Вас могли увидеть...» «Вы получили мою записку?» «Получила. Ну и что? Какого чёрта? Лоренцо попыталась глотнуть из горлышка, но Калеостро решительно вырвал из ее рук бутылку, зашвырнул в темноту. «Какого чёрта? снова хмельно закричала Лоренцо. Бросаете меня в Петербурге! Я одна мчусь через всю страну, жру дорожную пыль и витряхиваю кишки на ухабах!» А когда приезжают, то мне, оказывается, даже нельзя появляться никому на глаза. Что за елки-моталки?» Калиостро улыбнулся. «Я смотрю, вы хорошо освоили русский язык, Лоренцо. Даже через чур, Но все равно это не дает вам права орать. Вас действительно никто не должен видеть до...» Он засмеялся. До той сложной мистерии, которую я намерен здесь учинить. «Опять материализация?» — скривилась Лоренцо. «Опять краситься, мазаться белилами?» «Тьфу!» надоело — надоело. Клёстр с гневом обернулся к Маргадону. «Это вы уже разболтали?» «Что вы, магистр?» — испугался тот. «Я был нем, как рыба. Ложете! И быть вам за это рыбой!» «Мерзкой, скользкой рыбой на самом дне моря в вечной темноте!» «Он не виноват!» — засмеялась Лоренцо. «Я научилась считывать мысли. Мы все понемногу овладеваем вашим искусством, Джузеппе. Однако еще одна мысль терзает мозг нашего Маргадоши. А на кой черт нам это надо?» когда материализуешься в столице для какого-нибудь князя или маркиза, это можно понять, но здесь, в провинции, ни денег, ни славы. Неужели только для того, чтобы позабавить вашу русскую мадемуазель? — Ты так думал? — свирепо спросил Калиостро и схватил Маргадо за ворот. Ты? — О, нет, магистр, быть мне рыбой! — захрипел тот, но вдруг, вырвавшись, и, отбежав в сторону, крикнул «Да! Чем бы это мне ни грозило! Да! Это моя мысль!» Так вздохнул Калиостро и обернулся к Жакобу. «И ваша тоже, Жакоб?» «Сэр!» — невозмутимо ответил тот. «Вы знаете, мои мысли всегда далеко-далеко в будущем, но сказать откровенно, если в палате лордов мне зададут вопрос «Зачем принц?» «Вы столько времени торчали под Смоленском?» «Я не буду знать, что ответить». «Так...» — снова повторил Калиостро, и в его голосе послышались металлические ноты. «Значит, бунт!» «Меня предупреждали, что пребывание в России действует разлагающе на некрепкие умы, но я не полагал, что это касается близких мне людей» ничтожество! Вы требуете отчета от меня, дарующего богатство и вечную жизнь? Жалкие комедианты! Я бы мог вас испепелить, превратить в прах. Тайным заклинанием я мог бы обратить вас в насекомых и поместить в прозрачную склянку, дабы видеть, как вы там прыгаете и бьетесь о стенки. Но я не стану тратить на вас, магическую энергию. Вы сего недостойны. Я поступлю с вами проще, сдам в участок. Вас станут судить за кражу серебряных ложек и неоплаченные счета в трактире, а потом публично выпарют, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег. «Весь — Весь! — ужаснулся Маргадон. «Весь — Весь! — ответил Калиостро. Он повернулся к слугам спиной, давая понять, что разговор окончен. Маргадон и Жакоб переглянулись и растворились в темноте.